Наказывают мух. Соня решила начать с кухни. Большая толстая муха сидела и почесывалась на стакане. Рак, рак! И толстая муха со звоном упала на пол. Вторая муха разгуливала по сахарнице. Ды -ды -ды -ды. И муха вместе с сахарницей свалились под стол Третья муха сидела на портрете дедушки Не Сониного, конечно, дедушки, а Ивана Ивановича Но Соне это тоже не понравилось Три. Сказала собачка Соня Потом сказала Четыре. Потом... Пять! Когда Соня сказала... Шесть! С работы пришел хозяин. Это что такое? Увидел он разбитый стакан. Муха. А это... Тоже муха. И это тоже муха? Спросил Иван Иваныч. поднимая упавшего дедушку. И я немножко. Созналась собачка Соня из-под дивана. Ну вот и убирай все вместе с мухами. Иван Иваныч принес из ванной швабру. Это такая штука, которую выметают из-под дивана мусор и маленьких собачек. И ушел гулять. Один. Эх, несправедливо, все-таки получается. Мух вон сколько, а убирать все мне одной.